Глава 23. Севастополь, 1938 год. Голодный, злой и уставший глухарь с трудом отыскал нужную ему улицу. Спросив у бегавших во дворе мальчишек, в какой квартире проживает некто Андрусенко, он направился в подъезд, поднялся на второй этаж и постучал в покрашенную коричневой краской дверь. Глуховатый мужской голос поинтересовался. «Кто там?» «Свои!» «Открывай, Петя!» Послышался скрип плохо смазанного засова. В щели показалась взлохмаченная голова. «Федор, какими судьбами? Разве ты не в лагере?» «Только что оттуда». «Тебя освободили?» Туз отстранил его рукой. «Дай пройти. Не здесь же разговаривать». Посторонившись, Петр пропустил его в прихожую. Глухарь деловито осмотрелся по сторонам. «Ты один?» «Как и ты, приятель!» Вор в законе, Андрусенко соблюдал обычаи. Много женщин пыталось окрутить обеспеченного мужика, естественно, не подозревая о его настоящем занятии. Но это им не удалось. С глухарем они были знакомы со школьной скамьи, точнее сказать, с приюта, куда их, беспризорных мальчишек, растерявших родственников в горниле революции, поместил городской актив. Новая жизнь предоставляла ребятам массу возможностей выбиться в люди, чем не приминуло воспользоваться большинство одноклассников. Однако Федор и Петя не спешили менять профессию, потихоньку продолжая повышать квалификацию, свободные от учебы и мероприятий время. Им везло, бывшие беспризорники ни разу не попались. Когда им исполнилось по 18, детский дом, вручив аттестаты и путевки на заводы и фабрики, распрощался со своими воспитанниками. Дальше парни и девушки должны были строить жизнь самостоятельно. Не желая терять друг другу из виду, Глухарь и Андрусенко сняли времянку в частном доме на корабельной стороне и продолжили трудиться на Ниве воровства. Оба быстро поднимались по карьерной лестнице, совершенствуя специальность. На их счету было столько дерзких ограблений, что милиция избилась с ног, разыскивая преступников, Приспокойно разгуливавших у нее под носом. Так продолжалось лет пятнадцать. Петр Андрусенко с годами становился все осторожнее, не ввязываясь в сомнительные авантюры. А красавец-глухарь, наоборот, любил романтические приключения, опасные мероприятия и женщин. На этом мужик и погорел. Ох, не стоило ему обещать одной черноглазой хохлушке жениться, ведь он прекрасно знал, Она лишь очередная утеха на его пути. Когда красотка надоела, он поспешил сменить любовницу. Как известно, нет ничего страшнее мести брошенной женщины. Фёдор никак не ожидал, что бывшая пассия начнет ходить за ним по пятам, следя за каждым шагом, а потом, сложив два и два и догадавшись, что перед ней преступник, которого тщетно разыскивает вся милиция, сдала его органам. Так Туз попал в лагерь. Наслышанные о его подвигах уголовники сразу и безоговорочно поспешили объявить его авторитетом. Вот почему и на Тузу жилось неплохо. Когда же НКВД, все выяснив о заключенном, решил воспользоваться его услугами, глухарь вообще зажил по-королевски. Однако он не собирался засиживаться в лагере. Воровская жизнь притягивала, как магнит. В то же время Туз чувствовал – Годы берут свое. Очутившись на воле, он не сможет так резво и дерзко, как раньше, совершать ограбление. Следовало подумать об уходе с арены, но об уходе в безбедную жизнь. Для этого было нужно взять хороший куш. Вот почему, услышав о золоте, глухарь словно сошел с ума. В его голове немедленно созрел план побега. Викторов не знал, как помог уголовнику покинуть лагерь. Именно в кузове того пресловутого грузовика, который вез Марию Ильинишну Шаткину и примостился вор в законе. Услышав предсмертные слова Михаила Андреевича и поняв, что к чему, он смело вскочил в кузов, сознавая. Следователь НКВД торопится и не позволит осматривать машину. Так и случилось на самом деле. Махнув рукой военизированной охране, стоящей на воротах, Анатолий приказал пропустить их. Те беспрекословно повиновались. Этого и надо было преступнику. Спрыгнув по дороге в канаву, он покатился в лесок, с удовлетворением заметив, что никто не обратил на него внимания. Везение, сопровождавшее его с рождения, и тут не изменило. Глухарю не пришлось блуждать по лесу в поисках еды, пищи и возможности выбраться. Узенькая тропинка привела его к железнодорожному полотну. Вскоре, стуча колесами, оказался товарный состав. Вскочив в вагон, Федор помахал Тайе рукой. Он не сомневался. Его хватится, в крайнем случае, завтра. Однако преимущество во времени, так необходимое ему, он получил. Товарняк шел без остановок до самой Москвы. Из Белокаменной до Севастополя глухарь путешествовал в почтовом вагоне. Ехавшая в нем женщина оказалась сердобольной. Ее муж тоже отбывал наказание в лагере. Только по какой-то политической статье. Федор разжалобил ее сердце, наврав, что он тоже политзаключенный. Бедняжка пригрела его, напоила чаем, подарила чудесную ночь и еще дала на дорогу денег и дождевик мужа, объяснив, как найти нужную улицу. На счастье, туза, Шаткина жили недалеко от вокзала. Ему удалось пробраться незамеченным в квартиру покойного, достав острый нож, С которым никогда не расставался, глухарь принялся рыскать в поисках тайника, потроша попадавшиеся на пути кошельки. Если глава семьи и оставил что-нибудь в одном из них, сейчас этого явно не было. Возможно, умирающий напутал. Возможно, он не сумел правильно объяснить. Так или иначе, никакого кошелька с ценными сведениями Федор не нашел, а по этой части он слыл профессионалом. Зато Туз обнаружил незатейливый тайник. Тоненькая деревянная пластинка, прибитая к стеллажной полке хрупкими гвоздиками, хранила под собой фотографию. Пятеро мужчин, одним из которых был хозяин квартиры, улыбались в объектив. Повернув снимок обратной стороной, Туз усмехнулся. То, что он увидел, значительно облегчало поиски. Видимо, при расставании сфотографировавшиеся написали свои адреса. Удовлетворительно крякнув, вор опустил фотографию в карман. Прикосновение руки грубой материи лагерной робы заставило его подумать о новой одежде. Не может же он и при солнечном свете прятаться под дождевик. Вернувшись в гостиную, Федор открыл шкаф. Там на плечиках аккуратно висели два парадных костюма Михаила Андреевича. Пробормотав иронические извинения, глухарь принялся переодеваться. Разумеется. Он прихватит с собой и еще кое-что. Ему предстояло длительное путешествие в разные концы страны. Как и Викторов, уголовник подумал, что без подельника ему не решить поставленную задачу в кратчайшие сроки. А поторопиться следовало. НКВД наверняка уже село ему на хвост. Лучшего напарника, чем Андрусенко, он и пожелать не мог. Вот почему после посещения квартиры Шаткина он рванул к старому приятелю. Пётр принял его радушно, причем радушие его усиливалось по мере того, как он узнавал, зачем старый дружок, покинув негостеприимный лагерный кров, рванул к нему через всю страну. Закончив подробный рассказ об английском золоте и своих приключениях, с ним связанных, Туз вопросительно посмотрел на товарища. Тот наморшил лоб. «Ты уверен, что не ошибаешься?» «Знаешь, в Севастополе историю этого корабля давно называют легендой». Глухарь щелкнул пальцами. «НКВД в легенды не верит. Кроме того, Викторов не похож на дурака или мечтателя. Думаю, он знает, что делает». Андрусенко повертел в руках фотографию, найденную в тайнике Шаткина. «Ладно, убедил. С кого начнем?» Федор усмехнулся. «А с кого пожелаешь?» Что касается меня, я беру на себя Фирсова. До смерти хочется побывать в Одессе. Подельник кивнул. Тогда я еду в Самару. Договорились. Документик мне сделаешь? Петр почесал за ухом. Тебе нужно как можно меньше светиться в Севастополе. Сейчас такое время. Нельзя доверять даже своим близким. Туз усмехнулся. И тебе? Андрусенко смутился. Я не это имел в виду. Вор в законе поднял брови. Уж не сучился ли наш дядя Егор? Егор Кубышкин за деньги мог подделать что угодно. Несколько лет назад именно к нему обращались с залиповыми документами. Услышав его имя, Петр покачал головой. Вроде нет, но тогда отправляйся к нему. У нас нет другого выхода. Андрусенко вздохнул. Придется идти вместе. «Вряд ли ты захватил с собой свою собственную фотографию». Егор Кубышкин, официально чистившийся за в городском ателье, встретил их приветливо. «Тузик, сколько зим, сколько лет!» – распахнула на объятия старому знакомому. «Надолго к нам? Может, навсегда?» Глухарь пожал плечами. «Не знаю, больше про это не скажу. А вот паспорт мне требуется позарез. Поможешь?» Убышкин притворно вздохнул. «Сейчас не так-то легко. На дворе такие времена. Все останется между нами», – заверил его вор в законе. «Ты меня знаешь». Но сколько с меня?» Смущаясь, Егор назвал сумму. Пусть побагровел. «Это же разорение!» Закройщик развел руками. «Как пожелаешь, дорогой». Ты, я вижу, приехал в Севастополь не по воле своего начальства. Это увеличивает цену. Представь, что будет мне, когда узнают, я помогал тебе скрываться. Федор побледнел от гнева, однако, против обыкновения, не накинулся на обидчика. По рукам, неожиданно сказал он. Я согласен. Егор засуетился. Пойдем в другую комнату. Я должен тебя сфотографировать. «Через денек-другой справлю документик». Когда мужчины остались наедине, глухарь, подойдя к Кубышкину, готовящему стойку для фотоаппарата, легонько ткнул его в бок острым лезвием ножа. «Только, Гоша, смотри, без фокусов. Мне терять нечего. Задумал я большое дело, и либо пан, либо пропал. Выгорит оно, будет все шито-крыто, получишь прибавку». Бышкин изобразил на лице угодливую улыбку. «Для тебя я готов на все». Через два дня, получив поддельный паспорт и немного изменив внешность, глухарь без труда взял билет на поезд, следующий в Одессу.